Глава 10 Марат Болото Теперь болото было со всех сторон. В ботинках хлюпало, штаны потяжелели от влаги. Я шел на северо-восток, как говорила рыжая девчонка, рядом с которой мы со Сталкером по кличке Алекс очнулись недавно. Хотя доверять ей не стоило. Уверен, она не была полностью искренна с нами. Подозрения возникли у меня с самого начала, как только мы пришли в себя, и она принялась заливать насчет произошедшего раньше. Самый щекотливый момент, который Катя Орлова явно постаралась обойти. Обойти стороной. Почему она успела спрятаться в подвале от выброса, а мы нет? Может, мы не те, кого она наняла, но те, кого нанял кто-то другой, которые преследовали ее. А она от нас убегала и спряталась в подвале? «Ну а зачем мы ее преследовали? Чтобы убить?» «Может, мы наемники-убийцы?» Я сбился с шага, подумав про это. Прислушался к себе, в который раз попытался вспомнить прошлое, но это... От этого лишь заломило в висках. Ни себя, ни напарника по кличке или по имени Алекс не помню. А вдруг никакого напарника у меня не было? И это тоже выдумки рыжей». Вот только зачем ей сочинять такую историю? Зачем? Далеко впереди возникло приземистое широкое строение. Всматриваясь в туман, я потерял бдительность и чуть не напоролся на аномалию. Все же умения, приобретенные за годы жизни в зоне, не покинули меня вместе с частью воспоминаний о прошлом. Будто что-то подтолкнуло изнутри, заставило окинуть взглядом дорогу. На полном ходу я прыгнул в сторону и повалился в грязь. Болото плеснулось. Ленивая круговая волна разошлась по черной поверхности. Я замер, глядя между стеблями осоки. Спина, плечи, шея, подбородок, даже рот, все погрузилось в вязкую жижу. Лишь макушка торчала из нее, словно буёк. Стараясь дышать как можно тише, я прищурился, изучая аномалию. Я помнил, они есть разных видов, более или менее опасные, подвижные или нет. Мигающие. Эти исчезают и возникают на одном и том же месте. Хорошо заметные и почти невидимые. Аномалии порождают то, что сталкеры называют артефактами. Аномалии не обязательно материальны, зачастую это лишь энергия зоны, принявшая определенную форму, будто жидкость, налитой в сосуд. Но вот производимые ими артефакты вполне материальны. Они имеют вес, плотность, цвет и свойства, полезные либо вредные для людей. За границей зоны множество военных и гражданских организаций покупают артефакты. Вот почему на них такой спрос. Блеклые красноватые отблески медленно ползли по грязи вокруг по моему лицу и слипшимся в черную корку волосам. Я прикинул расстояние и понял, что спрыгнул с дороги очень вовремя. Еще шаг и змеиный клубок засек бы меня. Впереди между кустами на поверхности болота виднелась идеально круглая вмятина. В грязи лежал невидимый шар диаметром метра два. Из чего состоят стенки шара, совершенно непонятно. Они тонкие и прозрачные, будто пленка из чистейшей родниковой воды. И заметить их можно лишь по иногда пробегающим красным отблескам. Красный свет излучало ядро аномалии, которое перекатывалось внутри шара. Клубок, состоящий из алых змей, гибких, туго переплетенных. В действительности это, конечно же, никакие не змеи, а энергетические жилы. И они куда опаснее обычных ядовитых гадов. Аномальное образование пульсировало, испуская волны напряжения мелкой дрожи. Энергия змеиного клубка сочилась наружу, сквозь стенки пузыря. Волосы на моей голове зашевелились. Кусочки засохшей грязи падали с них. Кожие лица я ощущал, каким колким стал воздух. Подул ветер. Слева закачались заросли, и ядро тут же переместилось в ту сторону. Замерло возле невидимой стенки, будто уставилось на осоку. Какое-то воспоминание проклюнулось в голове. Смутное, затянутое туманом, я сморщил лоб, пытаясь вспомнить. Это было мучительно. Когда-то мы с кем-то... С кем же? С одним... С одним сталкером по имени «Лесник». «Да, с лесником, точно. У нас произошел спор. Он считал, что змеиный клубок — это существо, а не просто аномальное образование. Лесник не утверждал, что аномалии этого вида разумны, в той же мере, что и люди, по его мнению. Они как медузы. Я возражал, что аномалии ближе к растению. Бывают ведь хищные растения, которые захватывают лепестками севшую на них мошку. Хотя даже такое сравнение казалось мне слишком смелым». Скорее уж, аномалия — это процесс, как морские приливы или покачивание ветвей на ветру. Бездумное, повторяющееся действие, заключенное в небольшом участке пространства. «Но ведь оно реагирует», — возражал лесник. «Да, соглашался я. С какой стороны не подойди, клубок заметит тебя, хотя глаз у него нет, и переместится в твою сторону. Ну а если приблизиться и еще пересечь определенную границу, то... Значит, он обдумывает». пусть и на примитивном уровне. «Происходящее вокруг...» доказывал сталкер, а я отвечал ему, когда вода обтекает лежащий по пути камень, она свой поступок обдумывает. Течение воды — это закон природы, следствие обычных законов нашего мира. Так и поступки аномалий змеиного клубка, дерева кукловода, купола электры или свечи могут быть следствием бездумных законов. Только течение воды или сыпучесть песка являются следствием законов природных, а свойства аномалий — следствие законов аномальных, возникших в зоне. Кажется, мы тогда с лесником так ни до чего и не договорились, и разошлись каждый в свою сторону. А после он исчез где-то на восточном могильнике. Дождавшись, когда ядро откатится на другую сторону шара, я в вбок, едва перебирая ногами и руками. Запястья уходили в грязь целиком, на поверхность выныривали крупные пузыри, Лопались с едва слышным плеском. Надо обогнуть аномалию, сохраняя прежнее расстояние до центра. А когда буду от клубка где-то в десяти 12 шагах, вскочить и бежать прочь со всех ног. А ведь я понятия не имел, что змеиные клубки попадаются в болотах. Считал их порождением степей. Хотя эта аномалия немного отличалась от привычных. Жгуты энергии в ядре несколько иного оттенка. Не такие чистые, ярко-красные, с легкой примесью зелени. Скорее всего, такой особенностью обладали именно болотные клубки. Так их меняла топь. Но вместе с цветом у местных аномалий могли измениться и свойства, а я ничего про них не знал. В голове все еще клубился туман, в котором возникали и тут же исчезали смутные картины. Ничего толком я припомнить не мог, хотя теперь мне казалось, что змеиный клубок, равно как и цветок или свеча, детище с северной части зоны. Ну да, правильно, Рыжая и говорила, что мы на севере, за ЧАЭС. Далеко забрались. Странно все же. Я знаю про аномалии. Вон, смог вспомнить даже, что змеиный клубок — специфическая северная штука. А свое имя забыл. Услышав услышав тихое гудение сбоку, я замер, вслушиваясь и вскоре сообразил, что является источником звука. «Ну, конечно. Если это взрослая, хорошо развившаяся аномалия, она должна породить вихри». Гудение приближалось из-за правого плеча. Когда ядро перекатилось на другой бок пузыря, я вновь пополз, осторожно оглянувшись. Смерч в человеческий рост высотой, поднимая листья и грязную воду, медленно двигался по дуге вокруг аномалии. Змеиные клубки, достигшие определенного возраста, создают воздушные смерчи. Обычно один или два, редко три. Те способны кружиться месяцами, иногда уменьшаясь, иногда набирая мощь, хотя размеры их никогда не превышают одноэтажный дом. Вихрь может разрушиться, если в него попадет что-то крупное, например, человек. Этот средних размеров, сам по себе не очень опасен. Но он вырвет тело из грязи, и тогда клубок атакует меня. Я пополз как можно скорее, едва сдерживаясь, чтобы не вскочить и не броситься прочь. Громко хлюпать и баламутить грязь нельзя, аномалия тут же заметит. Красное ядро каталось по пузырю, волны напряжения расходились вокруг, тысячи незримых иголочек покалывали кожу. Вихрь нагонял, гудение становилось все громче. Несколько мгновений я тешил себя надеждой, что он пройдет мимо, но тут смерч заметил меня. Это их особенность, также стала причиной споров с лесником. Как вихре порожденные змеиным клубком, находят оказавшихся поблизости людей или животных. Я считал, что они реагируют на тепло тела, а сталкер, что их притягивает мозговое излучение, или аромат мысли, как выражался. Мало но ли у любого человека и даже неразумного зверя. И вихрь как-то чувствует его. Ощутив дуновение воздуха, я попался еще быстрее. Клубок по-прежнему хищно рыскал внутри прозрачного шара. Вихрь нагонял. А потом... Он оказался прямо за мной. Поток воздуха зашевелил волосы на голове, по грязи побежала рябь. Все. Конец. Сейчас смерч вцепится в меня, вырвет из болота, и красное ядро метнется на ближнюю сторону пузыря. Оставалась единственная возможность. Про этот трюк мне кто-то рассказывал. Кто именно, я хоть убей вспомнить не мог. Однажды он проделал его и спас себе жизнь, хотя и не советовал повторять, так как на его глазах такое же пытались совершить двое сталкеров и оба погибли. Вихрь зашипел за спиной. Грязь заволновалась. Протяжно хлюпнули вязкие черные спирали, стали вырываться из нее, взлетая к смерчу, а он приближался к локача. И тогда я вскочил. Пустив густую темную волну, я встал на ноги и пригнулся, вперев взгляд в аномалию. Красный клубок молниеносно перекатился ближе. Он будто уставился на меня, грозно и пронзительно. Тело пробрала дрожь. Вихрь качнулся ко мне, поток теплого воздуха обдал спину, по ней зашуршали листья и мелкие ветки. Аномалия выстрелила. Но за миг до этого я ничком повалился в грязь. Один из жгутов энергии распрямился, будто пружина, и стрелой рванулся ко мне. Пронзительно жужжа внутри шара заключен участок пространства с другими аномальными свойствами. Пробив границу и вырвавшись наружу в естественную среду нашего мира, жгут мгновенно изменился, обрел материальность. Раскаленный до алого сияния острый пруд пронесся надо мной и вонзился в смерч. С головой, погрузившись в грязь, я не видел того, что случилось после. Зато я помнил рассказ сталкера, пусть и не мог припомнить его имени. Вихрь разбух, наполняясь красным сиянием энергии материнской аномалии, и лопнул. Комья и ветки забарабанили по спине, когда я, вскочив, помчался вокруг клубка. Гудение смолкло, выстрел разрушил вихрь. Змеиному клубку необходимо несколько мгновений, чтобы взвестись, То есть, вновь напитаться энергией, которая позволит метнуть в цель новую жгучую стрелу. Эти стрелы и являются его артефактами. В отличие от большинства других артефактов, стрелы не стоят ни копейки, ведь они исчезают вскоре после того, как Клубок выплюнет их. Я бежал, как не бегал никогда в жизни, и все же Змеиный Клубок успел. Раздалось жужжание, и через мгновение стрела раскаленным шилом впилась в правое плечо под ключицей, ударив меня током. Я упал. Хорошо, что впереди раскинулась прогалина, поросшая сухой бурой травой, иначе мог бы захлебнуться в грязи. Мышцы скрутило судорогой. Зубы лязгнули, затряслась голова. Жгучие стрелы несут приличный заряд. Вонзаясь в жертву, артефакт мгновенно выплескивает его и превращает в труху. Это и произошло сейчас, несколько секунд артефакт сжег меня разрядами, от которых тело конвульсивно содрогалось. Хорошо, что аномалия выплюнула вторую стрелу, когда я был уже далеко, на самой границе опасного участка. Прут успел немного охладиться во время полёта, да и скорость уменьшилась. Иначе он выжег бы плоть вокруг себя, проделав дыру, куда можно просунуть руку. Рана была сквозной. Скосив глаза, я увидел выходное отверстие в плече. Зато небольшой по толщине, не... зато небольшой, не толще спицы. Я прополз немного, поднялся на колени, упираясь в землю руками. Из дыры просыпалась темная труха. Все, что осталось от артефакта. Крови не было. Жар остановил ее лучше всяких лекарств и повязок. Надо найти болотный трилист, иначе потеряю сознание от боли. Я встал, качнувшись, завалился вперед, но успел выставить ногу и не упал. Вокруг все плыло и шаталось. Боль расходилась жаркими пульсациями, будто к плечу раз за разом прикладывали горящий факел. Трелист должен расти где-то неподалеку. У него синие треугольные листья. Я видел их, когда бежал. Оглянулся. Вихрь исчез, ядро змеиного клубка все так же бесшумно перекатывалось внутри незримого пузыря. Я сделал осторожный шаг, потом второй. По телу разливалась слабость. Он что-то синеет слева в зарослях осоки. Ну да, он обычно прячется среди более сильных растений. Обвивает их своими гибкими стеблями. На следующем шаге я потерял равновесие, упал лицом вниз и пополз, хватаясь за траву. Головой раздвинув заросли, увидел жесткие желтоватые стебли, обвитые лозой трилиста. От боли туманилось зрение. Мир качался, как лодка на волнах. Я ухватил лозу, потянул, не стал даже срывать листья, сунул ее в рот целиком и принялся жевать мягкие сочные волокна вместе с комочками земли, ощущая горечь на языке. Некоторые сталкеры собирают три листа и продают скупчикам или нашим доморощенным костоправым, живущим в лагерях. Из растения варят настои, которыми пропитывают повязки, либо в очень небольшом количестве дают выпить больному. Ни один лекарь-самоучка из зоны не скажет тебе жевать листья, ведь трилист сильный наркотик, вызывающий странные видения. И вскоре я хорошо ощутил его действие. Боль исчезла вместе со всеми тревогами. Я забрался поглубже в заросли, перевернулся на спину и сквозь туман, уставился на далекое небо. Очень смутно я осознавал, где нахожусь, что это северная часть зоны. Я двигаюсь в сторону Припяти, надеясь встретить отряд наемников, нанятой незнакомой рыжей женщиной, которая называлась Катей Орловой. Но понимание было отстраненным и беззаботным. Оно не вызывало никаких чувств. «Пусть себе ищут. Я слишком безмятежен, чтобы волноваться из-за этого». И нашёл для себя безопасное место, ведь эти заросли очень густые, никто не заметит меня в них. Они высокие и так уютно шелестят. Лишь много позже я осознал, как мне повезло, что тогда в Асоку не забрёл какой-нибудь болотный мутант. Я бы, наверное, встретил его с благостной улыбкой и не стал сопротивляться, если бы он начал грызть меня. Но никто не появился. И я лежал, благодушно глядя в небо, следя за плывущими облаками, едва различимыми сквозь туман. В какой-то момент я и сам стал облаком. Взлетел, воспарил над миром и поплыл в компании тучек, радостно клубясь по влажному синему простору. Потом набух, разросся, потемнел и потяжелел, и низвергнулся вниз проливным дождем. Из меня ударила молния, слепящий зигзаг протянулся к далекой земле, к болоту, вокруг кольца гор. Головокружительное, стремительное падение впился в землю посреди зарослей осоки. Я вскрикнул и резко сел. И понял, где нахожусь. Голова кружилась, подташнивала, но боли не было. Я глядел рану, едва заметная темная дырочка в плече. Немного выше, и жгучая стрела пробила бы кость — Чуть ниже и зацепило бы легкие. Хорошо бы перетянуть чем-нибудь, чтобы внутрь не набилась грязь. Я достал пластиковый ножик, снял куртку, срезал рукав рубахи по локоть и намотал на плечо, ощутив совсем легкую боль. Видения прошли, но трилист еще действовал. Осторожно привстав, я осмотрелся. Ничто не изменилось, осока, трава, топь. Сколько я лежал. Небо светлое, но наверняка давно перевалило за полдень. Надо добраться до границы болот, прежде чем наступит вечер. Здесь и днем опасно, а ночью в одиночку, невооруженному, не выжить, каким бы опытным сталкером ты ни был. Я сорвал несколько синих листьев, сунул под повязку и встал. Затошнило сильнее, голова загружилась. Ноги дрожали, болезненная слабость наполняла тело. Действие дурманящих веществ... Раздвигая осоку, я выбрался из зарослей, далеко в стороне увидел красное пятно змеиного клубка, почувствовал идущую от него энергию, но слабо, едва-едва. Впереди тянулась земляная дорога. И рядом стоял приземистый дом. Именно его я заметил перед тем, как наткнуться на аномалию.